Глава третья. Ворона. Чай на столе успел не только остыть, но и покрыться коркой льда. Мужчина к нему даже не прикоснулся. Я настаивать не стала. Вместо этого начала собирать все, что показалось мне полезным. Травы, колбочки и одежду. «Где больная находится?» – спросила я, разрезав густую тишину между нами. «Столица». Спокойно отозвался он. Кивнула, порадовавшись такому совпадению, и повесила сумку на плечо. «Я готова. Можем выдвигаться», — известила я. Он подскочил на ноги и спешно вышел на улицу. Закатила глаза. Жилище медузы выглядело вполне приличным, потому что за чистотой я следила. Все в той же тишине мы вышли из леса. Кирасир шел впереди с осанкой прямой, словно тетива у лука. Мое присутствие его напрягало, но оружие он ни разу на меня не направил. Видимо, ему действительно нужна моя помощь. Правда, никаких гарантий, что после лечения я буду в безопасности, пока нет. «Что нужно для договора?» — спросила я, когда мы начали спускаться с пригорка около соборного приюта с колоколами. «Ничего особенного. Всего лишь наше согласие, подписи и священник, который все заверит». Мужчина передернул плечами. Резко остановилась и посмотрела на него в упор. Ни один священник не станет заверять договор между ведьмой и кирасиром. Мужчина обернулся и встретил мой внимательный взгляд. «Не переживай. У меня есть один знакомый, который может это устроить». «Наверное», — пробормотал он, запустив руку в свои пшеничные волосы. «Мое недоверие возросло». Лоренс вроде говорил, что я могу обратиться за помощью в его приют. «Как священники заверяют договор?» — уточнила я. «Ставят свою печать», — ответил он. Кивнула, развернулась и пошла к приюту. «Куда ты?» — встрепенулся он, догнав меня за пару шагов. «Заключать договор», — ответила я, открыла дверь и вошла в большое и широкое помещение со скамейками. Кирасир с таким удивлением посмотрел на меня, что это вызвало во мне волну негодования. «Чего? Думал я сгорю заживо от священной земли?» С вызовом произнесла я. Он смутился, отвел взгляд и что-то сказал себе под нос, но я не расслышала. Поправила капюшон и углубилась в правый коридор. С заднего двора послышался смех детей. Значит, они на прогулке с оставшимися здесь священниками. Ситуация сложилась как нельзя лучше. В скромной маленькой комнатушке Лоренса была только один раз, но с легкостью нашла ее. Подошла к столу и начала перебирать вещи в ящике. Спустя секунду нашла небольшую золотую печать. «Вот, составляй договор». Протянула керасиру лист, перо и печать. Он начал мотать головой из стороны в сторону. «Это воровство. Нельзя же так». «Если ты не сделаешь этого сейчас, то можешь считать, что того разговора между нами утром никогда не было». С нажимом сказала я. Мужчина вздохнул и начал писать. Какое-то время я неотрывно следила за перемещением пера по листу. Потом он подвинул договор ко мне. Надпись гласила, «Я, Эрден Чедвик, беру в законные жены и обязуюсь предоставить ей полную защиту, счастье и любовь». «Здесь надо вписать твое имя, но я все еще его не знаю». Неловко произнес он. Взяла перо в руку и задумалась на секунду. Имя, которое дала мне Сней, вызывало в душе отторжение. Наверное, стоит написать что-то другое. Шейла. Сплыло в памяти имя, которым звала меня раньше Арахна. Поморщилась и попыталась придумать еще хоть что-то, но воображение молчало. В итоге вывела на бумаге это имя. Шейла, значит. Приятно познакомиться. Эрден поставил свою подпись. Проигнорировала его, прокусила палец и капнула кровью на договор. Теперь так просто, его не расторгнешь. Эрден поставил печать священника, в коридоре послышались шаги. «Нам пора», заключила я и вышла из комнаты. Эрден спокойно последовал за мной прочь из приюта. Мы дошли до конюшной любели и взяли повозку. Устроилась в ней поудобнее и решила помедитировать. Все равно нам с этим мужчиной говорить совершенно не о чем. До столицы добирались несколько долгих дней, останавливаясь в тавернах. Эрден пару раз пытался завязать разговор, но я практически ему не отвечала. Едва мы въехали в столицу, как на меня нахлынул поток энергии. Такое количество керосиров ощущала рядом с собой только в Рейфоре который впоследствии полностью уничтожила. Вот уж в чем никогда не сомневалась, так это в своих способностях. Как бы ситуация ни повернулась, пока я здесь, точно смогу выбраться в безопасное место с боем». Эрден остановил повозку, и я поспешила выйти наружу и сразу опешила. «Мы оказались перед белоснежным королевским замком с высокими шпилями, резьбой, статуями и стражей». Интуитивно поправила капюшон. «Передайте Кассиану, что Эрден вернулся с необычным лекарством», — серьезно сказал он рослому стражнику. Тот кивнул, ушел на пару минут, затем вернулся и пригласил следовать за ним в замок. Совершенно растерялась. «Неужели тот, кого я должна вылечить, находится здесь?» «Мы прошли мимо портретов королевской семьи, что заняли всю стену». «Монархи без власти», — вспомнила я популярное у людей выражение. С тех пор, как люди начали воевать с ведьмами, церковь приобрела немыслимую власть, да и фракция аристократов не уступала. В итоге королевскую семью зажали почти со всех сторон и практически лишили власти. Мы вошли в красную, бархатную гостиную с диванчиками и небольшим столиком. Я начала всерьез раздумывать над тем, чтобы сбежать, а то из ловушек проблематично потом выбираться. Все будет хорошо. Мы заключили договор. «Значит, я защищу тебя любой ценой», — вдруг серьезно сказал Эрден. Не поверила ему, но немного успокоилась. Сначала, правда, стоит разобраться в ситуации. Дверь в комнату открылась, и внутрь вошел черноволосый мужчина с яркими зелеными глазами, похожими на глаза Эрдена. Весь его вид говорил о богатстве и царственности. Одежду украшали драгоценные камни, на пальцах были надеты кольца, а его осанка показалась мне неестественно прямой, но все же не такой зажатой, как у Эрдена. Задумчиво осмотрела его с ног до головы еще раз. У меня возникло чувство, будто мы когда-то уже встречались. «Ты действительно нашел лекарство?» Без предисловий спросил этот мужчина. «Да, но оно очень неординарное», — туманно отозвался Эрден. Кассиан нахмурился, а потом заметил меня кто это?» Грозно спросил он. Эрден замялся, поэтому решила ему помочь. «Меня зовут Шейла. Я ведьма». Отозвалась я, снимая с себя капюшон. Глаза Кассиана испуганно распахнулись, и я, наконец, вспомнила, где его видела. Когда-то давно взбалмошная катра притащила в мой дом двоих детей. Этот парень передо мной был одним из них. Спустя секунду и в его глазах засветилось узнавание. «Ты с ума сошел?» – рявкнул Кассиан. «Возможно, это единственный способ спасти Элизу. Нет, я уверен в том, что больше ничего уже ей, кроме этого, не поможет», – горячо заявил Эрден. «Да с чего ты взял, что она станет лечить мою сестру?» – раздраженно спросил Кассиан. «Мы заключили договор». Эрден стушевался и замялся. «Какой договор?» – с подозрением уточнил Кассиан. Эрден промолчал. «Какой, я спрашиваю?» Голос Кассиана отразился от стен и вернулся грозным рыком. Эрден молча протянул ему свернутый лист. Кассиан вырвал его у него из рук и начал жадно читать, хмурясь все больше после каждой буквы. «Придурок!» Заключил он и отдал лист обратно. У него будто закончился запас сил. Он устало упал на диван и начал массировать виски руками. «Ты правда можешь вылечить Элизу?» Спокойно обратился Кассиан ко мне. «Сначала мне нужно посмотреть на нее». Осторожно отозвалась я. Он кивнул и махнул рукой, чтобы мы пошли за ним. Снова последовали бесчисленные, богато украшенные коридоры с вазами, фонтанами, картинами и совсем уж непонятными предметами. Еще на подходе к комнате Элизы я ощутила две вещи. Первое. Жуткий запах разложения. Старая энергетика Садеи. Хмыкнула себе под нос. А ведь раньше Дэя и мухи бы не обидела. Люди сами сделали из нее монстра. Кассиан открыл тяжелые дубовые двери и пропустил меня внутрь первой. Я вошла в темную комнату и подошла к кровати с пологом. Отодвинула его и взглянула на больную. Элиза представляла собой скелет, обтянутый кожей, с темными, почти трупными пятнами на нем. Дышала она с хрипом, а пульс едва прощупывался. Положила руку ей на грудь, а потом цокнула языком, поняв, что болезнь почти полностью захватила ее. «Сможешь вылечить?» Осторожно спросил Эрден сзади. «Да, но для этого мне придется полностью выпустить ей кровь и очистить ее», ответила я. Эрден нахмурился и переглянулся с Кассианом. «Да, шанс, что она умрет при этом, довольно высок», – озвучила я их опасения. «Однако, если не сделать этого в течение пары суток, то она точно умрет самостоятельно». «Решение за вами». «Для подобного мне нужно разрешение совета и врачей из столицы», – задумчиво произнес Кассиан. Элиза глухо закашлялась. Из уголка ее губ на сухую кожу упала капля темной крови. Тогда советую поторопиться.